17 января. «Так как же вы полагаете, фрейлин Юлиана, кто я такой, дурак или негодяй?» спросил меня царевич, встретившись со мной сегодня поутру на лестнице. Я сначала не поняла, подумала он пьяный, и хотела пройти мимо, но он загородил дорогу и продолжал, глядя мне прямо в глаза. Любопытно было бы также знать, кто кого съест. Мы вас? или вынос. Тут только я догадалась, что он читал мой дневник. Ее высочество брала его у меня ненадолго, тоже хотела прочесть. Царевич, должно быть, заходил к ней в комнату, когда ее не было там, увидел дневник и прочел. Я так смутилась, что готова была провалиться сквозь землю, краснела, краснела до корня волос, Чуть не плакала, как пойманная на месте преступления школьница, а он все смотрел да молчал, как будто любовался моим смущением. Наконец, сделав отчаянные усилия, я снова попыталась убежать, но он схватил меня за руку. Я так и обмерла от страха. — А что? Попалась-таки Фрейлин? — рассмеялся он веселым добрым смехом. — Будьте впредь осторожнее. Хорошо еще, что прочел я, а никто другой. Но и острый же язычок у вашей милости, бритва, всем досталось. А ведь что греха таить? Много правды в том, что вы говорите о нас. Ей-ей, много правды. И хоть не по шорстке гладите, а за правду спасибо. Он перестал смеяться и с ясной улыбкой, как товарищ товарищу, крепко пожал мне руку точно в самом деле. Благодарил за правду. Странный человек. Странные люди вообще эти русские. Никогда нельзя предвидеть, что они скажут или сделают. Чем больше думаю, тем больше кажется мне, что есть в них что-то, чего мы, европейцы, не понимаем и никогда не поймем. Они для нас как жители другой планеты. 2 февраля. Когда я проходила сегодня вечером по нижней галерее, царевич, должно быть, услыхав шаги мои, окликнул меня, попросил зайти в столовую, где сидел у камелька один, в сумерках, усадил в кресло против себя и заговорил со мной по-немецки, а потом по-русски, так ласково, как будто мы были старыми друзьями. Я услышала от него много любопытного, но всего не буду записывать. Небезопасно и для меня, и для него» пока я в России. Вот лишь несколько отдельных мыслей. Больше всего удивило меня то, что он вовсе не такой защитник старого враг нового, каким его считают все. «Всякая старина свою плешь хвалит», сказал он мне русской пословицей. «А неправда у нас на Руси весьма застарело, так что хоромины ветхой всей не разобрав и всякого бревна не рассмотрев», не очистить древней гнилости. Ошибка царя будто бы в том, что он слишком торопится. Батюшке все бы на скорую руку, тя, пляп и корабль, а того не рассудит, что где скоро, там не споры Сбил, сколотил, вот колесо, сел да поехал, ах, хорошо, оглянулся назад, одни спицы лежат.